Глава 16 Бессонница Мы лежали с альбинкой в постели и пытались заснуть. В ночной тишине слышно было, как сопит альфия, и бабочка бьется в стекло. Не могу уснуть! Посчитай слонов. Я уже знаешь, сколько насчитала? Сколько? Целое стадо, а ты! А я верблюдов. — И что? — Тоже не помогает. Когда я выхожу за сотню, я прямо вижу, как их все больше становится. И они идут с цепочкой через пустыню, целый караван. Жара стоит страшная, когда такая жара, невозможно уснуть. Не люблю я жару. — Так ты вылези из-под одеяла. — Я уже вылезала, там холодно. — Тебе не угодить. Ты видела когда-нибудь живых верблюдов? — Если не считать тебя, то нет. «Ах ты, зараза!» «Да, сейчас как заражу!» Накинула я одеяло на альбинку. «Хоть бы одного живого верблюда увидеть. Но это только в зоопарке или в цирке. Цирк я не люблю, особенно клоунов. Они все время падают, как дураки, пытаются всех рассмешить, как будто это смешно. Вот откуда эта привычка смеяться над теми, кто упал? Давай рассказывать, чего мы не любим. Давай!» Твоя очередь. Ты чего не любишь? Не люблю, когда не могу уснуть. Ненавижу. Я даже готова, чтобы мне приснилось что-нибудь страшное, лишь бы уснуть. Еще не люблю немецкий. Почему? Не люблю, когда заставляют. А вам все время твердит, учи языки. Я сказала кошке мяу, а она не поняла. И ушла. Что толку их учить? Все равно никто ничего не понимает. А я не люблю минигульку. Знаю. Потому что она твоему Марату все время глазки строит. Ага, и никак не может построить. Просто они у нее слишком маленькие. Не люблю ее и ее прическу с худым хвостом. Да нормальный у нее хвост. Ага, крысиный. Эта крыса живет теперь в его сердце. Просто твой Марат дурак. Может быть. А я не люблю чистить зубы вечером. Почему? Не знаю, лень. Пока зубы почистишь, уже весь сон пройдет. Прямо как сейчас. А я сегодня не чистила, но все равно не уснуть. Только это между нами. Зубному это скажи. Точно. Не люблю зубы лечить. воротит от одного запаха. Это от страха. Тогда я ненавижу с сестрой по душам говорить. Рассмеялась Альбинка. Ой-ой-ой, да мы с тобой только этим и занимаемся. Даже пока были в животе у мамы. Это точно. Вот Альфиюшке не с кем было там поговорить поэтому она разговаривает и играет сама с собой, даже без игрушек. «Ага, вчера она в семью играла резинками от волос». «В смысле?» «Ну, большая резинка — это мама, средняя — я, а маленькая — ты». «А почему я маленькая?» «Так ты же младше меня». «Подумаешь, на минуту позже родилась. Ненавижу ее тоже. Особенно, когда этой минуты не хватает, чтобы не опоздать на урок. Не люблю опаздывать». Не люблю окучивать картошку и собирать. И сажать ее тоже не люблю. Вообще не люблю все, что связано с картошкой. А жареную тоже не любишь? Ну, ты сравнила. Жареное это другое. Это вообще не картошка. Это наслаждение. Прямо запахло в носу, веришь? Нет. Понухай. Хорош альфиюшку включать. Мы засмеялись, а альфиюшка, наверное, улыбнулась во сне. Она прикольная. «Да, жаль только, что уже научилась говорить букву «Ю». Скучно стало. А так хочется услышать от сестренки старое доброе панохай. А я еще не люблю пенки в молоке». «Вия, гадость страшная. Зачем ты их вспомнила? Теперь я вообще уснуть не смогу». «Особенно, когда она прилипнет к небу, а ты не знаешь, как содрать и куда выплюнуть. Ну, хватит уже! Я вот свитер не люблю» потому что через голову надо надевать, а он еще такой колючий, сидишь потом, как на иголках, лохматая и злая. «Ты разрежь его, пришей пуговицы и сделай из него кофточку», рассмеялась сестра. «Долго думала? Ты, наверное, так и сделала». «Нет, я на него пятно чернил посадила, чтобы больше не носить», поделилась она опытом. «Я тоже посадила, а оно не растет. Плохо поливала». Рассмеялась она. «У тебя теперь только один вариант — ждать, пока ты вырастешь сама. Не люблю стоматологический кабинет, особенно запах этот по школе, когда он приезжает. А я не боюсь зубы лечить», — щелкнула зубами Альбинка. «Зубы у нее были большие и белые, как у мамы. Даже без анестезии могу. Это же так неприятно и больно». «Нет, ни капельки. Просто ты бесчувственная». Поставила я свой диагноз. «Я?» — возмутилась Альбина. «Знала бы ты, как я ненавижу, когда мама с папой ссорятся!» «Да, я тоже боюсь, что они разведутся. Пожалуй, больше, чем зубного врача». «Нашла, чего бояться. Они никогда не разведутся!» Начала тянуть на себя одеяло Альбина. «А так ругаются иногда, как будто разведутся!» Не отдавала я одеяло и тянула на себя. «У них же дети, и еще корова», — размышляла Альбинка. «Ну и что?» «А то, делить сложно», — не отпускала одеяла сестра. «Ты с кем останешься, если что?» «Я с мамой». «Я тоже с мамой», — представляла я, как сложно будет жить с папой. Возможно, поэтому мы с Альбинкой всегда делили маму между собой, тянули ее, каждая на свою сторону, не понимая еще, что мама — это не только одеяло а целое явление. Мама — это неделимая мера любви. Она — величина космическая, вечная, добрая. Целая планета, которая крутится по своей орбите вокруг нас, лишь бы нам было тепло. И Альфиюшка с мамой, потому что маленькая еще. А папа с коровой, — сделала вывод я. Зачем ему корова? Он даже доить не умеет. «Так ты думаешь, они из-за коровой развестись не могут?» Насторожилась я. «А то!» «Вот почему они решили от нее избавиться!» «Как избавиться?» «Как обычно. Я сама слышала от мамы. Эта Марта так мало молока дает!» Заставила я поежиться Альбинку. «Можно подумать, что если они разведутся, то она больше будет давать. Я же тебе говорю, что вряд ли они разведутся!» Обрадовалась я, что до Альбинки дошло, но огорчилась из-за Марты. И эта горечь была куда сильнее. Убедила. А я кашу не люблю еще, особенно манку, когда она с комочками. Фу, лучше уж пенка, чем комочки. Все еще переживала я за Марту. Ну не знаю. Пенка бе, комочки тоже. Я теряюсь. Надо будет проверить опытным путем. Точно. Давай только завтра. «А то если мы дальше будем вспоминать, что мы не любим, мы так вообще не уснем. Скажи лучше, что ты любишь», — предложила я Альбинке поменять пластинку. «Ну, маму, папу, тебя, Альфию». «Ну, спасибо, я тоже тебя люблю. Давай без родственников. Я люблю мороженое, клубничное или пломбир. В принципе, любое», — накидала я сестре примеров. «А я люблю море. Я там, правда, ни разу не была, но очень люблю». Оно такое большое, соленое и теплое. Прямо захотелось искупаться. Да, сходим завтра на пруд. Сразу представила я наш пруд, где мы обычно проводим время летом, если мама отпускает. Там, на небольшом пляже, обязательно кто-нибудь есть. Там не соскучишься. Кроме прочих, есть еще небольшая вышка, с которой можно прыгать в воду бомбочкой, рыбкой или солдатиком. Завтра нам картошку окучивать целое поле. «Опять картошка! Она же уже была! Сколько ни говори о любимых вещах, все равно вернешься к тому, что бесит!» Быстренько спустил кто-то воду из пруда. Да так ловко, что там выросла картошка. «Взрослеем, что ли? В смысле?» «Взрослые все время ворчат о том, что им не нравится», усмехнулась Альбинка. «Папа бесит маму, мама бесит папу, а потом у них рождаются бесята» которые бесят всех», — рассуждала я вслух. «Мы? Ты! Бесишь ты меня!» — рассмеялась я, выдернула у Альбинки одеяло и нырнула под него. «Не люблю вставать утром в школу», — перестала бороться сестра. «Да, это хуже, чем окучивать картошку, пенки и комочки. На!» — вернула я ей законную половину одеяла. «Спасибо!» Ну что, а теперь спать? Спать!